Монахи, удивленные поведением Игумена, догадались, что он имел какое-то видение. В ответ на их расспросы Сергий назвал место, откуда Стефан послал ему молитвенное приветствие. Позднее от тех, кто был в свите Стефана, троицкие монахи узнали, что все произошло именно так, как поведал им Сергей. Эта мистическая встреча двух подвижников –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 Во время трапезы раздавался звон колокольчика, по которому братья вставали и склоняли головы, чтя память своих великих учителей. От природы Сергий был крепко сложен и вынослив, однако старость неумолимо брала свое. Все тяжелее становилось вставать по утрам с жесткого иноческого ложа,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 Но молчание было для него лишь средством к достижению большего, того глубокого внутреннего покоя, без безгневия, который и составляет суть монашеского безмолвия. Братья догадывались, старец решил замкнуть свой жизненный путь, вернуться к тому, с чего он начинал.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 Имейте же чистоту душевную и телесную, и любовь нелицемерну. Наипаче смирением украшайтесь, страннолюбие не забывайте. С помощью учеников, поддерживавших его под руки, Сергий приобщился святых тайн, прикоснулся губами к Евангелию.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 Примчались князья и бояре, особо чтившие умершего. Киприан приказал похоронить Сергия не на общем монастырском кладбище, а на почетном месте, внутри церкви, справа от иконостаса. Шли годы. Троицкий монастырь был разорен и сожжен, во время набега на Москву хана Идигея в 1408 году, но вскоре он возродился из пепла. 25 сентября 1412 года в день памяти Сергия в монастыре была освящена новая церковь во имя Троицы. Полагают, что именно на этом торжестве Епифаний Премудрый впервые произнес сочиненное им похвальное слово преподобному. Уже вскоре после кончины Сергий стал почитаться троицкими монахами как святой. 5 июля 1422 года состоялось обретение мощей Сергия. Тогда же, в 1422-1423 годах, над могилой великого старца был построен каменный Троицкий собор, сохранившийся до наших дней. Роспись собора и его иконостас были выполнены артелью Андрея Рублева. Эти стенописи не дошли до настоящего времени. Они были заменены на новые в 1635 году. Однако многие иконы, созданные Рублевым и его учениками, и по сей день украшают иконостас, древнего Троицкого собора. Бережно хранили монахи и некоторые личные вещи Сергия, его богослужебные ризы, килейные иконы, книги, посох. Уже в середине XV века Сергий почитался как общерусский святой. У его гробницы происходили многочисленные чудеса, о которых составлялись обширные сказания. Постепенно... Сергий становится самым известным общерусским святым. В своей посмертной жизни Сергий обрел как бы несколько ипостасей. Московские великие князья, а затем и цари, считали его своим личным небесным покровителем. К нему обращались они в трудную минуту с молитвой о помощи. Со времен Василия II, 1425-1462 годы московские правители вместе с семьей и боярами часто ездили на богомолье в Троицкий монастырь. Эти так называемые Троицкие походы приурочивались обычно ко дню памяти Сергия 25 сентября. Это княжеско-царское почитание Сергия запечатлелось различными историческими фактами, обросло легендами. В феврале 1446 года великий князь Василий II, захваченный своими врагами в Троицком монастыре, умолял их, о пощаде держа в руках икону явления Богоматери Сергию, взятую с гробницы чудотворца. Позднее, в 1585 году, При переложении мощей Сергия в новую изготовленную по заказу царя Федора Ивановича серебряную раку на доске от старой гробницы троицкий иконописец Евстафий Головкин напишет новый образ явления Богоматери Сергию. Эта чудотворная икона станет неизменной спутницей русской армии во всех ее больших походах вплоть до Первой мировой войны. В XVI веке существовала легенда о том, что жена Ивана III Софья зачела долгожданного первенца, сына Василия, после богомолья в Троицкий монастырь. Сам Сергий явился ей у ворот обители и предсказал скорое рождение сына. Во время похода Ивана Грозного на Казань в 1552 году Он молился перед иконами Троицы и явления Богоматери Сергию, принесенными из самой обители. Рассказывали, что во время осады Казани русскими войсками, накануне дня решающего штурма, сам Сергий с метлой расхаживал по улицам города, подметал с них ссор и пыль. Когда кто-то спросил его, зачем он это делает, старец ответил, «Утром у меня здесь будет много гостей». Возвращаясь из казанского похода, Иван IV по дороге останавливался в Троицком монастыре, молился и благодарил чудотворца за помощь.